Глава седьмая. «Даже если это мне только кажется, мои карманы набиты мечтами. Я же из Нью-Йорка». джейзи и Алиша Кис. Нью-Йоркское настроение. В тот же день Лорен присутствует на совещании. В следующем месяце открытия филиала DBNC Нью-Йорк необходимо еще раз обсудить тысячу моментов. Потом она улетит в Париж, а в январе вернется в Штаты и окончательно обустроится на новом месте. Она терпеть не может совещание и однажды заявила двум полям, что в DB&S тратит на них слишком много времени, как и на обеды, хотя этого Лорен не сказала. Здесь, в Нью-Йорке, все иначе. Люди перехватывают что-нибудь на ходу и живут по расписанию. Ей нельзя терять ни минуты, но она может опереться на двух представителей DB&S В Нью-Йорке. Сьюзен Данбор и Эда Констанца. Опереться громко сказано. У Лорен сложилось четкое ощущение, что они сговорились и намерены держать ее на расстоянии. От всего. Сьюзен Данбор, 58 лет, серебристо-седые волосы, блестящие светло-голубые глаза, длинное лицо в глубоких мимических морщинах. Породистая дама в костюмчике от Шанель держится очень прямо, слушает объяснение француженки, не спускает с нее глаз и часто перебивает. «Дорогая моя, мы в Нью-Йорке. Тут вам не Франция, у нас все иначе». «Я долго жила в вашем городе», спокойно сообщает Лорен. «Да, ребенком, много лет назад. Нью-Йорк с тех пор изменился». Какой опломб. А ирония граничит соязвительностью. Потрясающая женщина всеми силами защищает свою территорию. Сьюзен Данбор родилась 26 августа 1961 года в Джанкшн-Сити, штат Канзас. Ровным тоном начинает Лорен. Родители Эрл Данбор и Эбигейл Хьюсон. Вы получили степень бакалавра в области управления бизнесом и степень магистра экономики в Университете Алабамы. Прослушали курс управления персоналом в бизнес-школе Колумбийского университета и факультете бизнеса в Гарварде. По знаку зодиака Дева с асцендентом в Скорпионе. Начинали вы у Бартон, Дистрибью and Осборн в качестве бренд-менеджера. Потом были директором по маркетингу в BBDO Нью-Йорк. Позже перешли к юристам в Венебелс Сан-Франциско, после них в BBH Нью-Йорк. Мне хвалили ваши деловые качества и вашу заметную роль в работе DB&S с жилет, и я очень надеюсь, что смогу использовать ваш опыт в нашей совместной деятельности. Вы будете отвечать за стратегическое планирование и общение с клиентами, главными американскими клиентами. Ни одно важное решение не будет принято без консультации с вами. Сьюзен Данбер удивлена и даже не пытается это скрыть. Судя по всему, лесть действует на Гранд Даму точно так же, как и на остальные семь миллиардов землян. «Все мои знания, умения и базу я предоставлю в ваше распоряжение», обещает она. Лорен делает вид, что верит, улыбается Сьюзен и поворачивается к Эду Констанца, мужчине среднего роста и среднего возраста, самым что ни на есть заурядным лицом, если не считать густых и кустистых черных бровей. Он крайне немногословен и держится почти враждебно. Видимо, считает, что пост, полученный Лорен, должен был достаться ему. Эдуардо Констанца, начинает Лорен, родился 13 апреля 1977 года в Майами, штат Флорида. Родители Мартин Кантана и Делия Аурора Монтес в 62-м бежали с Кубы. Имеете диплом Университета Флориды по аудиовизуальному маркетингу. Родителей вы потеряли в 11 лет. Овен с асцендентом во Льве. Начинали в Омни.ком, быстро поднимались по карьерной лестнице. В 2016 году были вызваны в Министерство юстиции США в связи с расследованием в секторе производства рекламы. Вы станете креативным директором наших главных проектов и будете отвечать за производство рекламы и постпродакшн. Вам, конечно же, известно, что, несмотря на общемировой рост инвестиций рекламодателей, Конъюнктура в этом году более чем неблагоприятная, так что, открывая филиал агентства в Нью-Йорке, DB&S сильно рискует. Решая эту сложнейшую задачу, я хочу опираться на вас двоих. преуспеем мы только вместе. Я не примену довести до сведения Поля и Поли Анри, какой вклад вы внесли в достижение успеха. И в случае провала поступлю так же. Около 18.00, день, когда начались... «Торги у Лорис». Так называемые торги «Верис Оуэнерс» со множеством владельцев. Двумя гвоздями аукциона стали один Вильям де Кунинг и один Дэвид Хокни. Предлагались также работы Марка Тоби в стиле «Белые записи», гипнотической ярко-красной барнет Ньюман и фальшиво-наивная работа Филиппа Густона. Лорен смотрела только на дозорного. Аукционист с молотком в руке походил на Леонарда Бернстайна. Зал был полон. На правом и левом балконах толпились молодые люди, работающие с клиентами по телефону. После папиной смерти в 1991 году в мире оставалось не больше ста долларовых миллиардеров. Сейчас их тысячи, размышляла Лорен. И даже если искусством интересуется 5-10%, это немеренные деньги. В шикарных кварталах великих мировых столиц – Лондона, Парижа, Сингапура, Гонконга – открываются новые галереи, и лучшие из них – в Нью-Йорке. У Лорис не ждали сумасшедших трат, которые имели место на торгах в аукционных домах Кристис или Сотбис, и тем не менее сумма каждой продажи исчислялась миллионами долларов. Да, рынок произведений искусства перегрет, покупателей держат за простофиль, На живопись тратятся сумасшедшие деньги, что выглядит неприличным, чтобы не сказать преступным, при том, что миллионы людей голодают. И Лорен, жестко контролировавшая свои траты, она даже одежду покупала на распродажах, была готова согласиться с такой оценкой, но жаждала завладеть дозорным, хоть и понимала, что желание стало иррациональным, почти навязчивым. Достигнув совершеннолетия, Она отложила часть отцовского наследства до того дня, когда шедевр снова вернется в оборот. Так захотел бы папа, думала она, помня, что незадолго до смерти он сказал ей семилетней девочке: "Об одном я жалею, малышка, что не купил картину сам". Наконец, этот день настал. Здесь все, даже болван Гвидо, сказал Зак. Его телеса свисали с узкого сидения, И он то и дело покушался на жизненное пространство соседей, стул Лео в том числе. Лео не знал, кто такой этот болван Гвида, да это и не имело значения. Сейчас его интересовали только картины. За освещение он готов был поставить куратору высший бал, и он хотел одного — встать к Мольберту. «Эти торги не прошли бы тест Бэкдейл», — заметил Зак. «Что за тест?» Он выявляет недоотображение женских персонажей в произведении искусства. Лео не стал комментировать объяснение, но подумал о Райкерс, о драматичных последствиях гиперсосредоточения тестостерона внутри ограниченного пространства и о том, как сильно за три года изменился мир. Очки с затемненными стеклами скрывали часть синяков на лице, но, войдя в зал, он почувствовал на себя недоумевающие взгляды публики. «Может, заткнешься на некоторое время?» Прошепил он сквозь зубы. Феликан весело оскалился и поправил огромные очки, с сползшие на кончик носа. «Здесь не тюрьма, Лео ван Мэггерн. Все имеют право высказаться». «Двести тысяч справа!» «Двести тысяч!» «Триста тысяч!» «Четыреста тысяч здесь!» Аукционист, двойник Бернстайна, Вел торговлю в бешеном темпе, словно боялся опоздать на поезд. 500 тысяч по телефону. 500 тысяч. 600 тысяч слева. 600 тысяч. 700 тысяч от кого-то в зале. Нет? Да? Кто поднял цену? Вижу вас. 700 тысяч. 800 тысяч. 800 тысяч. 900 тысяч. 950 тысяч. Миллион. Один миллион раз. «Один миллион два, один миллион три! Продано!» Лорен задержала дыхание. Аукционист, наверное, под амфетаминами. Или нанюхался кокса. Вот уже машет руками и будто дирижирует оперой Вильгельмтель в каком-то сумасшедшем ритме, удивлялась она. Переходим к одному из гвоздей сегодняшней программы. Изумительное, каноническое, известное всем вам произведение, дамы и господа. Безусловный шедевр Виктора Чорторыйского, ставший неотъемлемой частью истории искусств. Я, конечно же, говорю о дозорном. Написанное маслом на холсте в 1970 году, оно открыло период так называемого метафизического реализма в творчестве мастера. Но начнем мы с двух более ранних картин, написанных в экспрессионистском стиле, более темных по общему тону, близких к испанскому маньеризму «Аль Греко». Экспансивный человек с молотком повернулся к картинам и простер руку к трем лотам. Помещенный в центре дозорный, притягивал к себе все внимание, как Иисус, висящий на кресте между двумя разбойниками на картине средневекового мастера. «Три миллиона девятьсот тысяч здесь? Три миллиона девятьсот тысяч!» выкрикнул он через двадцать пять минут. «Три миллиона девятьсот? Кто-нибудь предложит четыре?» «Четыре миллиона!» «В два раза больше моего лимита», — с отчаянием подумала Лорен. «Что за гадство такое? Ведь другой возможности не будет, старушка. Никогда не будет». Она подняла руку. «Четыре миллиона!» — возликовал Леонард Бернстайн. «Шум в зале». Маленький японец, сидевший на два ряда ближе к кафедре аукциониста, обернулся полюбопытствовать. «Четыре миллиона! Четыре миллиона! Гив ми уан!» Руку подняла молодая женщина с телефоном возле уха, сидевшая в одном из боксов. «Четыре миллиона сто тысяч по телефону! Четыре миллиона сто тысяч!» бесновался ведущий. На табло у него за спиной высвечивались курсы доллара США, Евро, фунта стерлингов, швейцарского франка и гонконгского доллара. «Четыре миллиона двести в зале?» «Японец. Проклятие!» Лорен чувствовала, что падает в яму. Дозорный сейчас ускользнет от нее. Все пропало. «Дамы и господа, у нас в зале четыре миллиона двести. Четыре миллиона двести! Никто не предложит больше?» «Никто?» Мы продаем. Четыре миллиона двести. Никто не предложит четыре миллиона триста тысяч. Последняя возможность. Она подняла руку. Стало очень тихо. Потом снова возник и усилился гул. Дирижер улыбался ей во все тридцать два зуба. Японец обернулся еще раз. Четыре миллиона триста. Аукционист был близок к апоплексическому удару. «Четыре миллиона триста тысяч. Последняя возможность. Четыре миллиона триста тысяч. Отдаю. Никаких сожалений». Он стукнул молотком по кафедре. «Последний лот сегодняшнего вечера. Родан за четыре миллиона триста тысяч. Сердечно вас благодарю, дамы и господа. Поздравляю, мадемуазель». Лорен показал, что земля разверзлась у нее под ногами. Она вбухала 4 миллиона 300 тысяч долларов в чертову картину. Совсем обезумела. Лео, не отрываясь, смотрел на затылок молодой женщины, купившей дозорного за 4 миллиона долларов. Эта сумма вдвое превышала ту, что требовал с него Ройс Патридж Третий. Дьявольщина. 4 миллиона 300 тысяч долларов. 4 миллиона 300 тысяч долларов. К которым добавится транспортные расходы и налог на расходы на участие в аукционах, но всем займутся сотрудники Лорис. В отличие от Сотбис или Кристис, этот аукционный дом предоставляет своим клиентам более индивидуализированный сервис, что в сравнении с суммами в обороте было сущей ерундой. Лорен занялась подсчетами. Она потратила все оставшиеся у нее деньги. Воля отца исполнена, но ей все равно гложет чувство вины что может показаться странным, наследство, о котором она не просила, жгло ей руки. Лорен всегда хотела избавиться от семейных денег любым способом. Она огляделась. Люди покидали зал. Ей придется ждать тендерный лист. Он курил на тротуаре «Централ Парк Вест» в нескольких метрах от аукционного зала и увидел, как она вышла. Чуть дальше на том же тротуаре Зак на повышенных тонах беседовал с высоченной худой брюнеткой и человечком в очках и тирольской шляпе с пером. Она перешла дорогу по зебре таким твердым шагом, как будто пробовала вколотить каблуки в асфальт. Лео сам не понимал, почему решил, что эта женщина-француженка, но сразу вспомнил, как жил в Париже, ходил в Лувр, музей Дорсе, зал для игры в мяч в Сен-Жермен-де-Пре, Бобур и в кафе на площади контер где тщетно пытался встретить душу Хэма. Он посмотрел незнакомки вслед, и в его глазах зажглись огоньки, появлявшиеся всякий раз, когда ему нравилась женщина или картина. Лео захотелось подойти и сказать, что «Дозорный» — его самое любимое произведение американского искусства второй половины XX века и добавить, что она правильно поступила, купив картину, и он сам бы ее отспорил, будь у него деньги. Лео все еще мечтательно улыбался, когда она вошла в центральный парк, видимо, не заметив, что уже стемнело. Он увидел мужчину, который сидел на скамейке, наклонившись вперед, его лицо скрывал капюшон толстовки. Когда женщина прошла мимо него, он выждал несколько секунд, и резко встал с явным намерением отправиться следом. ой ой ёй Ладно, центральный парк больше не опасный джунгли, не то что в 1980-е. И всё же. Разве не опасно гулять там, только что купив картину за 4 миллиона? Силуэт в капюшоне не внушает доверия. У До Райкерс, когда один заключённый вдруг приклеивался к другому, это не сулило ничего хорошего. «А ты-то куда?» — спросил он себя. Выкинул окурок, посмотрел направо-налево, решился, перебежал через четыре полосы Сентрал-Парк-Вест на уровне пешеходного перехода улицы Сезам и тоже углубился в парковые кущи. Ночь подсинила выпавший снег, придав пейзажу феерический или призрачный, как посмотреть, вид. Желтые лужи под фонарями покрылись льдом, Лео увидел, как молодая женщина шагает по извилистой тропинке между деревьями, Квест-драйв, пересекающий парк с севера на юг. Добравшись до нужного места, она повернула на юг, где в хорошую погоду катались бы десятки велосипедистов, но снег лишил их этого удовольствия. Остались только пешеходы и лыжники, что слегка успокоило Лео. И тем не менее преследователь не отставал от женщины. Вот будет смеху, если им движет обычное любопытство. Особо купившая вожделенную картину, заинтриговала Лео, прежде чем нырнуть в Нью-Йоркскую ночь, и он решил потратить на незнакомку еще несколько минут. Та шла быстро и не слышала шагов за спиной. Вокруг парка, над деревьями, истекающие светом небоскребы, штурмовали ночное небо. Здесь же, в этом оазисе, с кованым льдом и снегом, царил И реальный, какой-то подавляющий покой. А серые глаза Лео не выпускали из виду два зыбких силуэта. Они двигались по дуге вдоль Вест-Драйв, когда молодая женщина внезапно решила срезать по короткой и полутемной тропинке, соединяющей Вест-Драйв и Сентер-Драйв, вознамерившись выйти из парка на уровне западной 59-й улицы. В этот самый момент и в этом месте неизвестный напал на нее. Настолько внезапно, что застал Лео врасплох.